Глава восемнадцатая. Торговцы, ботаники и масоны. Щенбрунский дворец построили в первые десятилетия правления Марии Терезии. С самого начала он задумывался как ответ Версалю, однако между ними было немало отличий. Щенбрун не был отдан под квартиры для прирученного дворянства, и, в отличие от Версаля, он не был открыт для публики. Вместо этого Шенбрум оставался укромной летней резиденцией императорской семьи, и личные покои занимали в нем гораздо большее место, чем в Версале. В сердце дворца находилась супружеская спальня Марии Терезии и Франции Стефана. Она никогда не служила для многолюдных утренних приемов, но оставалась рабочей спальней, где супруги уединялись для сна, близости и, время от времени, семейных ссор. Посетителей направляли в анфилады залов для аудиенции и гостиных, задачей которых было производить впечатление. Но большая часть дворца, как и сегодня, была недоступна для посторонних. Сады возникли одновременно с дворцом. Своими расположенными в строгом геометрическом порядке клумбами, скульптурами и фонтанами они должны были выражать «согласие природы и искусства». На холме за главным садом по сей день возвышается задуманная как центр композиции глориета, оформленная в виде увенчанного орлом храма. У подножия холма прямо напротив дворца устроен фонтан с мраморными изваяниями в двойную величину. Скульптуры Нептуна, полурыб тритонов, морских коньков и энерит напоминают о морских ветрах, по воле Нептуна, несших Энея в Италию, и таким образом о древнеримском происхождении и Габсбургов и самой имперской идеи На случай, если аллюзия окажется не слишком ясна, рядом из разбитых статуй и поваленных колонн соорудили руины Карфагена — залог величия Рима. Впрочем, к середине XVIII века бог моря Нептун уже не был символом могущества Габсбургов и их океанских владений. королевство Марии Терезии почти не имели выходов к морю, а присоединение польской Галиции расширило сухопутные, но не морские границы ее земель. Лишившись огромной колониальной империи, которой они владели благодаря Испании, Габсбурги утратили всякие шансы на мировое господство. Их реальность сжалась до всего одного угла Европы. Причем и там гегемонии Габсбургов теперь угрожала возвышение Пруссии. В пространственном отношении династия сдавала свои позиции. В 1775 году в Вену прибыл англо-немецко-голландский авантюрист Вильям Болст, также известный как Уильям Болст. Равно бесчестного в торговых делах и неспособного Болста с позором уволили из британской ост-индской компании, атестовав как вполне бесполезного и никчемного служащего, в чем перечне проступков значилось и разглашение коммерческой тайны. И вот теперь он явился к Иосифу II с проектом создания австрийской ост-индской компании. В 1764 году иосиф избрали королем римлян, а через год он автоматически унаследовал императорский титул отца и одновременно стал соправителем матери в Австрии, Чехии, Венгрии и Польской Галиции. Болст хотел, чтобы Иосиф дозволил ему отправлять в Восточные моря суда под императорским флагом с целью продавать там металлы и оружие, которые правительство поставит ему в долг, и закупать чай. Князь Кауниц рекомендовал Иосифу поддержать проект, о чем позже жалел, и вскоре австрийская Остынская компания была учреждена. В 1776 году из тоцканского порта Ливорна вышел корабль компании «Иосиф и Тереза». Этот трехмачтовик водоизмещением 500 тонн, то есть значительно крупнее и «Дискавери» Джеймса Кука, и «Баунти» капитана Блая, прежде носил имя «Граф Линкольн» и был лишь недавно списан британской Остынской компанией. Приобретая по пути дополнительные суда, Болст основал фактории на побережье Мозамбика и на никабарских островах к северо-западу от Суматры, подняв над ними флаг империи. Эти фактории просуществовали недолго, перейдя под контроль португальцев и датчан соответственно. Но один из никабарских островов до сих пор носит имя Тересса в честь австрийской императрицы. На побережье Индии успех тоже не удалось развить. Деятельности Болста там препятствовала британская остынская компания не в последнюю очередь потому, что Болст ей задолжал. В итоге, в 1779 году, Иосиф и Тереза с еще тремя судами вернулись в Ливорно с неособенно интересным грузом, тогда как пятый корабль князь Кауниц привез шелка, чай и диковины из Кантона, гонжоу И корабли и товар тут же забрали за долги кредиторы Болста, в числе которых теперь было и австрийское правительство, поставившее товар на экспорт. Попытка кредиторов преобразовать австрийскую остынскую компанию в императорскую компанию Триеста и Антверпена оказалась равно несчастливой и обернулась одним из самых громких банкротств XVIII века, разорив банк пьетра Проли в Антверпене. Сам Иосиф II потерял 50 тысяч дукатов. Неудача не смутило Болста, и в 1782 году он представил императору новый проект — Прочитав неофициальные отчеты о последней Тихоокеанской экспедиции Джеймса Кука, Боуст предложил основать коммерческое поселение в заливе Нубка, на острове, сегодня известном как Ванкувер, чтобы скупать у индейцев шкуры и пушнину, которые затем менять на чай, фарфор и шелк в Японии и Китае. Но Иосифа эта схема не заинтересовала. Двумя годами раньше в его щенбрунской оранжерее случайно погибла коллекция редких тропических растений, а партия купленных на замену ростков не выдержала транспортировки. Иосиф хотел снарядить научную, ботаническую, а не коммерческую экспедицию. Хотя, как он сам признавал, эти цели можно было объединить и прийти к компромиссу, при котором Болст получил бы прибыль, а Иосиф — новые образцы растений. Это был удивительный момент. Император из дома габсбургов жертвовал всеми выгодами от заморской торговли и колонии в обмен на заполнение своих оранжерей ботаническими редкостями со всего света. Впрочем, это было созвучно мировоззрению его деда Карла VI, каким она предстает в оформлении дворцовой библиотеки и в избранном им для себя образе Геракла, предводителя Мус. Габсбургское видение империи сплеталось из множества нитей и никогда не исчерпывалось территориальными претензиями. Мифологические, религиозные и исторические мотивы, соединяясь, порождали устремления, выходившие за рамки обогащения или пространственной экспансии. многочисленные значения шифра А-Э-И-О-У, которые богини несут на потолке дворцовой библиотеки, выражают философию величия, состоящую из многих смысловых уровней. Образцы растений были такой же частью габсбургской идеи, как народы и территории. Общение Иосифа с Болстом — лишь наиболее яркий эпизод в более длительном культурном процессе, который к тому времени уже сделал Габсбургов поборниками накопления и распространения знаний. Эти знания отличались от знаний алхимиков тем, что должны были распространяться, а отнюдь не храниться в секрете. Они также не были особенно связаны с возникшей в те годы модой на зоопарке, среди которых самым великолепным в Европе стал зверинец, устроенный в 1752 году в Щенбрунском дворце. Зоопарки служили главным образом для развлечения, а Щенбрунский был еще и местом, где иногда завтракала императорская семья. В 1778 году зоопарк Щенбруна открыли для публики но от посетителей требовалось подобающе одеваться. К счастью, этот зоопарк никогда не напоминал Версальский зверинец Людовика XIV, где тигров ради забавы короля натравливали на слонов. Напротив, ботаника по причине своей тесной связи с медициной требовала строгих научных методов, упор в которых делался на наблюдение достоверные зарисовки и классификацию. Директор, основанного Максимилианом II Венского ботанического сада Карл Клузиус, Шарль де Леклюз, годы жизни с 1526 по 1609, задал стандарты в этой области своими детальными описаниями и гравированными изображениями многих видов, среди которых были привезенные из Османской империи тюльпан и конский каштан. Иллюстрациями клузиуса ученые пользовались даже три столетия спустя. На протяжении всего XVII века описывались и классифицировались все новые виды растений не только из Азии, но и из Нового Света. Американская рябина, девичий пятилисточковый виноград, вергинский можжевельник. Поток новых ботанических образцов, особенно американских, покончил с былой определенностью. Энциклопедизм и коллекции всего утратили смысл, поскольку стало ясно, что мир содержит много больше, чем 20 тысяч достойных упоминания фактов, умещающихся в 30 книг, как это представлял себя в первом веке Плиний Старший. Каталог всего одной коллекции конца XVI века занимает четыре сотни томов, составленных ее единственным куратором. Даже идея, что ученый-мудрец, знакомый с герметическим знанием, способен различить некое скрытое общее за поверхностными различиями вещей, тоже разбилась об огромное разнообразие необыкновенных примеров. Чтобы понять, упорядочить и объяснить явления, нужны были новые категории и новая таксономия. Растительный мир одним из первых обрел такую систему. Фитософические таблицы, описывающие метод классификации растений, прежде размещавшихся в атласах в случайном порядке. Но и знание как таковое нуждалось в новой структуре, выходящей за рамки стандартного разделения на естественное, рукотворное и чудесное. Натураля, атрифициалия, миробилия. Среди первых классификаций были по-настоящему причудливые как, например, одна система середины XVII века, разносившая все явления по столь разнородным категориям, как магнетизм, мумии, универсальные и искусственные языки, астрономия, оптика и так далее. Тем не менее, бывшие в ходу у коллекционеров системы, как и категории, использовавшиеся ими в практических целях, помогли при организации первых музеев, где отдельные витрины отводились, например, для монет, медалей с портретами выдающихся людей, геологических образцов, бабочек и новорожденных уродов. Коллекцию последних Иосиф II подарил медицинскому факультету Венского университета. До XVIII века гавсбургские правители систематически собирали только животных, которых содержали в разных зверинцах, впоследствии объединенных в зоопарк Щембруна. Карл VI, однако, специализировался на коллекционировании монет и медалей и к своей смерти успел собрать несколько десятков тысяч экспонатов. В их числе знаменитая медаль алхимиков, отчеканенная в 1677 году в память о якобы состоявшемся первом преобразовании неблагородного металла в золото. За недостатком места коллекция Карла размещалась в Хофбурге, в бильярдной Леопольдова крыла. Но самые ценные свои сокровища Карл держал при себе. В Нумотеке, переносном ящике витрины для монет и медалей, изготовленном в форме книги. Однако решительный шаг это искусство коллекционирования к созданию того, что станет Венским музеем естествознания, сделал зять Карла, муж Марии Терезии, Франц Стефан. Историки спорят о том, где в Европе появился первый современный музей. Но значимость естественно-научной коллекции или кабинета Франца Стефана заключается в способе ее организации, со временем ставшим примером для других музеев. Привычные нам разделы естествознания — геология, палеонтология, позвоночные, беспозвоночные, насекомые, доисторические да люди и так далее — берут начало в классификации, впервые опробованные в Вене. Практику иллюстрировать развитие человека чучелами представителей более примитивных племен, сохранившуюся в европейских музеях еще даже в прошлом веке, также ввели в 1790-е годы венские музейные хранители. Основу естественно-научной коллекции Франца Стефана составили 30 тысяч образцов минералов, морской фауны, кораллов и раковин моллюсков, которые он купил в 1748 году у итальянского дворянина франко-голландского происхождения Жана де бою При этом Франц Стефан не просто купил витрины с экспонатами. Он нанял самого бою сделав его директором императорского кабинета естествознания в Хофборге. Вместе с Николаусом Жакеном впоследствии профессором ботаники в Венском университете, Баю распространил классификацию Карла Линнея на американскую флору, применив к ней линеевскую бинарную номенклатуру, где каждое растение обозначается двумя словами, как правило, латинскими. Кабинет пополнялся находками, которые Жакен привозил из экспедиции по Западной Европе, на Карибские острова и в Венесуэлу. Под собрание отвели несколько комнат, в том крыле, где размещалась и дворцовая библиотека. Кроме залов естествознания, там имелись две комнаты с астрономическими инструментами и пять, где размещались принадлежащие Францу Стефану коллекции резьбы по драгоценным камням, монет, а также египетских и азиатских древностей. Отдельные коллекции монет Франца Стефана и Карла VI со временем были объединены и каталогизированы. В дальнейшем к собранию добавились птицы и млекопитающие, привезенные из американской экспедиции, которую Иосиф II планировал вместе с Болстом, но в итоге осуществил без участия этого авантюриста. В 1795 году последовала полная реорганизация всего музея, после которой он стал называться императорским и королевским кабинетом точных наук и астрономии, изобретений, естественных наук и зоологии. «Кайзрих, Кёнинглих, Физикалисчес и Астрономисчес Кунст- и Тиркабинет». Музей естествознания, если использовать менее громоздкое название, был детищем Франца стефаны Именно император выделял на него средства и лично занимался этим проектом. Он даже ставил там научные опыты, в ходе одного из которых случайно, и к своему немалому убытку, доказал, что алмаз под воздействием высокой температуры превращается в графит. Но главное — Он собрал вместе ученых, которые стали первыми директорами музея и создал международную сеть сотрудников и корреспондентов. Огромное подспорье в музейной работе. Безусловно, императорский титул оказывался при этом кстати, но, вероятно, еще больше налаживанию связей помогало то, что Франц Стефан был масоном. Масонские степени ученика и подмастерья Франц Стефан получил в 1731 году на собрании в Гааге, где председательствовал британский посол граф Честерфилд. В том же году в некой лондонской ложе Франца возвели в степень мастера, и он участвовал в масонском собрании в Хоутен-Холле, Норфолкском поместье британского премьер-министра сэра Роберта Уолпола. Таким образом, масонская репутация Франца Стефана была безупречной. Он был связан с первой масонской ложей Вены, основанной в 1742 году и носившей имя «Три орудия». Den drei К тому времени католическая церковь уже осудила масонство и на следующий год в ложу нагрянули военные, тогда как Франц Стефан, по всей видимости, бежал через черный ход. Его дальнейшие связи с масонством неясны но современники подозревали, что они не прерывались, и есть даже портрет, где император изображен с масонскими символами. Возникшее в Англии в 17 веке масонство ни в коей мере не было единым как организационно, так и идейно. В самой своей основе оно мыслилось как вселенское братство. По более позднему определению одного масона, храм — благо всего человечества, союз, объединяющий добрых людей всех классов, народов и стран мира. Так, Анджела Солимана из Западной Африки, несмотря на его расу, приняли в Венскую ложу истинное согласие «Zo waren Eintracht», где он участвовал в церемониях посвящения, то есть, очевидно, достиг степени мастера. Другие ложи, однако, были не столь терпимы. В Хорватии и Триесте отношения между италоязычными и немецкоязычными жителями сложились не самые безоблачные, и потому для них создавались отдельные ложи. К тому же масонство оставалось в значительной степени увлечением элиты. В ложи вступали дворяне, высокопоставленные чиновники и люди со средствами. Цена церемониального облачения – а также размер членских взносов и добровольных пожертвований отпугивали представители низших сословий. Позже критики масонства, ссылаясь на эгалитаризм этого движения, обвиняли братьев в распространении революционных идей. Однако большинство ложь сторонилось сомнительных начинаний, посвящая все время ритуалам, сочинению уставов и лекциям на такие безобидные темы, как, например, «Был ли Христос масоном?». Связи с баварским тайным обществом иллюминатов располагали к политическому утопизму, но масонов больше занимало тайны неизвестных мастеров на вершине иерархии иллюминатов, чем участие в какой-либо подрывной деятельности. В тех венгерских ложах, которые следовали так называемому «обряду Драшковича», часто обсуждались острые темы, например, положение крестьянства, дворянские привилегии и законодательные реформы. Это, впрочем, нисколько не мешало там показным проявлениям патриотизма и верности венгерским королям из династии Габсбургов. Связь масонства с занятиями наукой была очень тесной. Настолько, что в чем-то эти виды деятельности совпадали. Некоторые ложи финансировали лекции о паровых двигателях, забивании свай и электричестве, а также основывали научные библиотеки. Венская ложа «Истинное согласие» издавала собственный журнал, посвященный наблюдениям за делами природы, дабы определить ее законы и использовать их для улучшения общества. Неудивительно, что масонство привлекало многих крупных специалистов по естественным наукам, в том числе и директоров Венского музея естественной истории. Первым великим магистром ложи «Истинное согласие» стал придворный хирург Игнац Фишер, а следующим — геолог и директор музея Игнац фон Борн. Вероятно, членом ложи был и Герард ван Свиттен, который служил не только личным врачом Марии Терезии, но и заведующим дворцовой библиотекой, а, кроме того, немало сделал для создания музея. Ложа «Истинное согласие» была самой прославленной из шести десятков масонских лож Габсбургской Центральной Европы и поддерживала связи со всей Европой, от Лондона до Санкт-Петербурга. Игнац фон Борн даже думал превратить ее в Академию, призванную распространять научные знания по образцу лондонского королевского общества, тоже имевшего масонские корни. Но она вовсе не была уникальной. Парижские ложи «Три звезды и корона» и «Три орла» также содействовали развитию естествознания, в особенности геологии, а в трансильванском городе Сибию великим магистром ложи «Три кувшинки» был губернатор провинции Эрудит Самуэль фон Брукенталь. Он покровительствовал естественным наукам и помог вступить в ложу своему личному врачу и нумизмату Самуэлю ганеману отцу гомеопатии. Принимая в братство нового члена, его вводили не только в храм, но и, как гласила клятва одной из инсбрукских лож, в сообщество граждан «Инда Бюглехен Газельшафт». Что касается публичной сферы, в смысле пространства, где граждане могли собираться, дискутировать и влиять на политические процессы, то в Габсбургской Центральной Европе масонские ложи оставались едва ли не единственной формой такой общественной самоорганизации. Читательских клубов, патриотических обществ, реформаторских кружков и литературных движений, которые задавали и продвигали повестку перемен в Британии и Франции, в Центральной Европе до 1780-х годов не было, точно так же, как и кофеин, в которых лежали газеты и вывешивались политические карикатуры. Все эти малые отряды, как определил их англичанин Эдмунд Берг, составляющие основы независимого и стабильного общественного уклада, заменялись тут ложами. Кроме них, в публичной сфере Габсбургской Центральной Европы имелись, пожалуй, только учреждения для простонародия пивные залы и уличные театры, где австрийский орлекин по имени Гансворст, Иван Колбаса, выступался с кобрезными импровизациями в жанре социальной сатиры. Остается, однако, неясным, тормозили ли масонские ложи формирования гражданского общества или расцвели в виду его отсутствия. И все же масонство в Габсбургской Центральной Европе никогда не служило противовесом правительству и государству, как ни стало оно фундаментом гражданского общества и публичной сферы, способных бросать вызов сложившемуся порядку. Представители образованных слоев, которыми и пополнялись ряды масонов, в подавляющем большинстве работали в государственных учреждениях. То же самое относилось и к ученым, читавшим лекции и проводившим опыты на собраниях лож. Таким образом, масонство скорее укрепляло бюрократическую вертикаль власти и способствовало распространению мнения, что перемены должны инициироваться сверху и осуществляться благородными и образованными масонами, которым поручено исполнять волю государя. На первый взгляд, масонство в гавсбургских землях было похоже на то, что один историк называл школой гражданской ответственности, а сами ложи напоминали микроскопические гражданские общества. При более внимательном рассмотрении они, однако, оказываются отражением правящего режима, средоточием всех предрассудков и убеждений зарождающегося класса государственных чиновников. Масонство было замкнутой системой изнутри которой не просматривались никакие пути преобразования общества, кроме реформ, проводимых самим правительством. Более века после Франца Стефана ни один из старших Габсбургов не вступал в масонские ложи. Не исключено, что масоном был племянник Иосифа II, эрцгерцог Иоанн. Он сыграл заметную роль в создании одного из псевдорыцерских орденов, заменивших ложи после запрета масонства в 1793 году определенно сочувствовала масонскому братству и сестра Иосифа II, горбатая Мария Анна. Будучи настоятельницей монастыря в столице Каринтии, Клагенфурте, она приютила масонскую ложу рядом со своим дворцом, собирала собственную коллекцию минералов и насекомых, а также проводила научные эксперименты в компании Игнаца фон Борна. Масонская ложа в Клагенфурте называлась в ее честь, но состояла ли сама эрцгерцогиня в какой-нибудь из женских адаптивных ложь, Неизвестно. Это, в общем, и не столь важно. Сменявшиеся габсбургские монархи могли, подобно Иосифу II, отвергать масонство, видя в нем лишь шарлатанство, гяукеляй, но и при дворе и в правительстве их окружали масоны. Сам Шенбрунский парк красноречиво свидетельствует о том, какое влияние имели эти люди. У подножия холма, на котором стоит Глориэта, восточнее Нептуна, высится фонтан, увенчанный подобием древнеегипетского аберриска. На нем вырезаны псевдоиероглифы будто бы описывающие триумфы Габсбургов. Настоящие египетские иероглифы в то время еще не расшифровали. Но у основания стелы архитектор Иоганн Хютсендорф фон Хойнберг, сам бывший масоном, поместил ряд символов братства. Долото, молот, циркуль и наугольник. Подобные изображениям на обелиске, элитарные убеждения центральноевропейских масонов глубоко врезались в ткань габсбургской идеологии, еще больше закрепив принцип, согласно которому любые изменения должны спускаться сверху и осуществляться добродетельными членами бюрократического аппарата.